Хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья Сомса. На набережной было людно, играл оркестр. Оркестр играл из за его спиной, где-то в отеле. Наверное, танцуют. Пойти посмотреть, а потом спать. Во время кругосветного путешествия с флер он часто высовывал нос на палубу,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 Да она умерла бы на месте, доведись ей дожить до современных танцев. Старые танцы теперь презирают. Он, по правде говоря, и сам их раньше презирал. По сравнению с теперешними ходить взад и вперед и дрожать в коленях, это все-таки были танцы. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться и подвывать. Или старый галоп под песню «Джон Пиль молодец».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 Потом опять зазвучало. Он встал. Взглянуть одним глазом и спать. Зал был расположен где-то в стороне. Сомс пошел коридором. В конце его вихрем кружились звуки и краски. Танцевали расфуфыренные на совесть Мефистофели, испанки, итальянские крестьяне, пьеро. Ошалелый взгляд с трудом охватывал расхаживающую, вертящуюся толпу. Ошалелый слух решил, что мелодия пытается изобразить вальс. Он вспомнил, что вальс идет на счет три. Вспомнил, как танцевали вальс в прежнее время. Слишком ясно вспомнил бал у Роджера. И Ирен, свою жену, вальсирующую в объятиях бассини. До сих пор он не забыл выражение ее лица. И как волновалась ее грудь. И запах гордений, приколотых к ее платью. Лицо этого человека, когда она поднимала на него свои темные глаза. И как ничего для них не существовало, кроме их преступного счастья. Вспомнил балкон, на который он бежал от этого зрелища. И полисмена внизу, на красной дорожке, постеленной через тротуар. «Вечно хороший вальс», — сказал кто-то у него за спиной. И правда неплохой. Такой нежный. Из-за плеча крупной дамы, пытающейся, по-видимому, изобразить из себя фею, он опять стал разглядывать танцующих. Что это? Вот там. Флер! Флер в своем костюме с картины Гои, виноградного цвета платья, лявендимия, сбор винограда, разлетается от колен. лицо почти касается лица шейха. Флер! Этот шейх! Этот мавр в широком белом одеянии. Чтобы не застонать, Сомс закашлялся. Это пара. Так близко, и словно ничего для них не существует. Как Ирен с бассиней, так она с этим Джоном. Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой феи. Сомс старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять, близко. Глаза ее почти закрыты. Он еле узнал их. А над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи, глаза Джона, глубокие, напряженные. А жена его где? И в то же мгновение Сомс увидел ее. Она тоже танцевала, но все оглядывалась на них. Русалка в чем-то длинном, зеленом, с удивленными, ревнивыми глазами. И понятно, когда у нее перед носом плывет юбка Флёр, волнуется ее грудь, излучают томление глаза. Вечно. Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия? Не кончат танцевать эти двое, которые с каждым тактом, словно все теснее, прижимаются друг к другу. И из боязни быть замеченным, Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к себе в номер. Взглянул одним глазом. Довольно. Оркестр на набережной перестал играть. Публика расходилась. Огни гасли. За окном шумело. Должно быть, подходил прилив. Сом стронул рукой крахмальную сорочку. Там, где болела. И замер на месте. Вечно. Страх перед неисчислимыми последствиями Заливал его сознание, как ракочущий морской прилив. Дочь отверженная. Внука у него отняли. Память о прошлом отравлена. Надежды пошли прахом. Вечно. Как бы не так. Не допустит он. Никогда. И мрачное самообладание которая только два или три раза в жизни изменяла ему и всегда с плачевным результатом опять изменила ему на мгновение так что всякий кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля сщел бы его за безумного припадок прошел что толку лезть на стену еще хуже только заболеешь а ему нужны все его силы для чего чтобы сидеть смирно, ничего не делать, чтобы ждать, что будет. Венера. Не прикасаться к богине, злобной и ревнивой, с пустыми темными глазами. Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться. Владеть наболевшим тревожным сердцем. И просто ждать, что будет.